Сто раз Акка Кнебекайзе водила гусей с юга на север и сто раз возвращалась с ними с севера на юг. Каждый кустик, каждый островок на озере, каждую полянку в лесу знала Акка. «Акка к небе, Кайзе! Никто не умел выбрать место для ночевки лучше, чем она. Никто не умел лучше, чем она, укрыться от хитрых врагов, подстерегающих гусей на каждом шагу». Акка долго разглядывала Мартина от кончика клюва до кончика хвоста и, наконец, сказала... наша стая не может принимать к себе первых встречных. Все, кого ты видишь перед собой, принадлежат к лучшим гусиным семействам, а ты даже летать как следует не умеешь. Что ты за гусь? Какого рода и племени? Моя история. Недлинное, грустно сказал Мартин. Я родился в прошлом году в местечке Сванегольм, а осенью у меня продали в соседнюю деревню Хольгеру Нильсену. Так я у него и жил до сегодняшнего дня. Как же ты набрался храбрости лететь с нами? – удивилась Аккакневе Кайзер. Мне очень захотелось. Посмотреть, что это за Лапландия, я так много слышал о ней с тех пор, как вылупился из яйца, робко сказал Мартин. Хм, я вижу, что ты смелый гусь, сказала Ака. А тот, кто смел, может быть хорошим товарищем в пути. Вдруг она увидела Нильса. И с удивлением спросила, — А это кто еще с тобой? Таких, как он, я никогда не видела. Мартин замялся на минутку. — Это мой товарищ, — неуверенно сказал он. Но тут Нильс выступил вперед и решительно заявил. — Меня зовут Нильс Хольгерсон. Мой отец — крестьянин. И до сегодняшнего дня я был человеком, но сегодня утром... Кончить ему не удалось. Услышав слово «человек», гуси попятились назад и, вытянув шеи, злобно зашипели, загоготали, захлопали крыльями. — Человеку не место среди диких гусей, — сказала старая гусыня. Люди были, есть и будут нашими врагами. Ты должен немедленно покинуть стаю. Тут Мартин не выдержал и вмешался. Но ведь его даже человеком нельзя назвать. Смотрите, какой он маленький. Я ручаюсь, что он не сделает вам никакого зла. Позвольте ему. Остаться хотя бы на одну ночь. Акка испытывающе посмотрела на Нильса, Потом на Мартина и, наконец, сказала, «Наши деды, прадеды и прапрадеды Завещали нам никогда не доверяться человеку, Будь он маленький или большой. Но если ты ручаешься за него...» Это так и быть. Сегодня пусть он останется с нами. Мы ночуем на большой льдине посреди озера, а завтра утром он должен покинуть нас. С этими словами она поднялась в воздух, а за ней полетела вся стая. Послушай, Мартин, робко спросил Нильс, ты что же полетишь с ними? Ну конечно, полечу с гордостью, сказал Мартин. Не каждый день домашнему гусю выпадает такая честь лететь в стаи акки к небе кайзы. А как же я? Как же я? Опять спросил Нильс. Мне ни за что одному не добраться домой. Я теперь и в траве заблужусь, не то что в этом лесу. — Домой тебя отвозить мне некогда, сам понимаешь, — сказал Мартин, — но вот, что я могу тебе предложить. — Летим-ка вместе в Лапландию, посмотрим, как там и что там, а потом вместе и домой вернемся. Аку я уж как-нибудь уговарю, а не уговарю, так обману. Ты теперь такой маленький, спрятать тебя не трудно. Ну, а теперь за дело. Собери как поскорее хворосту и сухой травы, да побольше. Когда Нильс набрал целую охапку прошлогодней травы, Мартин осторожно подхватил его за ворот рубашки и. перенес на большую льдину посреди озера. Дикие гуси уже спали, подвернув головы под крылья. — Теперь разложи траву, — скомандовал Мартин, а то без подстилки у меня чего доброго, лапы ко льду примерзнут. Подстилка хоть и получилась жутковатая. Много ли теперь Нильс мог травы унести, но все-таки... Ледкое как прикрывало. Мартин встал на нее, снова схватил Нильса за шиворот и сунул себе под крыло. Спокойные ночи, сказал Мартин и покрепче прижал крыло, чтобы Нильс не вывалился.